Он был большой забавник, Гумбольд, забавник, который постепенно сходил с ума. Патологические отклонения в нем не замечали только те, кто слишком громко смеялся его хохмом. Этот красавец-мужчина с румяным лицом, этот великий сумасброд и балагур с расстроенной психикой. Человек, к которому я привязался, всеми силами души изживал свой успех. Не мудрено, что умер он под знаком неудачи. Чего еще ожидать, если пишешь эти существительные с прописной буквы? Лично я ставлю некоторые святые слова в более скромное положение. По-моему, Гумбольд злоупотреблял такими понятиями, как поэзия, красота, любовь, бесплотная земля, отчуждение, политика, история, бессознательная. И, разумеется, маниакально-депрессивный психоз непременно с большой буквы. Он считал, что самой великой маниакально-депрессивной личностью в Америке был Линкольн, а Черчилль, когда впадал в собачье, как он выражался, настроение, являл собой классический пример психопата. «Вроде меня, Чарли», — добавлял он. «Если энергия — это наслаждение, а радость — красота», Психопат знает о наслаждении и красоте больше, чем кто бы то ни было. Кто может быть жизнерадостнее его? Кто умеет так наслаждаться жизнью? Что, если стратегия психики в том и состоит, чтобы усугублять депрессию? Разве Фрейд не говорил, что счастье – это не что иное, как ремиссия боли? Чем сильнее боль, тем полнее счастье. У всего этого есть свое начало – и психика причиняет боль, исходя из определенной цели. Человечество – девится жизнелюбию и красоте иных личностей. Если эта маниакально-депрессивная личность ускользнула от фурии, она непобедима. Такой человек покоряет историю. Его состояние – результат работы тайного механизма бессознательного. Толстой где-то утверждает, что великие люди и цари – это рабы истории думаю он не прав не будем обманываться короли больны но больны высокой болезнью маниакально депрессивный герой своими деяниями увлекает человечество за собой бедный гумбольд недолго увлекал нас своими деяниями он так и не стал светилом века депрессия сделалась вечной его спутницей Кончились времена маний и стихов. Через три десятилетия после появления баллад арликина он умер от сердечного приступа в ночлежке на западных сороковых, куда дотянулся район Бродяжиево-Бауэри. В тот вечер я был в Нью-Йорке. Приехал по делам, считай, пустяковым. Забытый всеми Гумбольд, жил тогда в занюханных кварталах Илскомп. Я потом побывал там, так, посмотреть. Муниципалитеты сваливали туда стариков, существующих на одно пособие. Гумбольд умер в душную, жаркую ночь. Мне было не по себе даже в плазе. Воздух был напоен углекислым газом. Идешь по улице, а на тебя капает с ревущих кондиционеров. Страшная была ночь. Наутро на борту Боинга 727, которым я летел в Чикаго, раскрыл «Таймс» и увидел некролог. Я знал, что гумболь скоро умрет. Случайно видел его два месяца назад на улице. Смерть уже коснулась его постаревшей, скорчившейся фигурой. Он жевал сухой подсоленный кренделек. Это был его ленч. Он не заметил меня за припаркованным автомобилем а я не подошел к нему, чувствовал, что не могу. На этот раз у меня было настоящее дело на Восточном побережье. Готовил статью для журнала, а не высматривал цыпочку на ночь. Утром с сенаторами Джавидсом и Робертом Кеннеди я облетел на вертолете береговой охраны весь Нью-Йорк. Потом принимал участие в политическом завтраке в таверне на лужайке в Центральном парке, где радовались жизни собравшиеся знаменитости. Я тоже был, как они говорят, в свежей форме. Если я плохо выгляжу, мне кажется, будто меня поколотили. Но я знал, что выгляжу нормально. Кроме того, в кармане у меня были деньги, и я прогуливался по Мэдисон-авеню, глазея на витрины. Если мне приглянется галстук у Кардена или Гермеса, я покупаю его, не спрашивая о цене. Живот у меня плоский, как гладильная доска. На мне были шорты из лучшей хлопчатобумажной ткани по 8 баксов за пару. В Чикаго я вступил в гимнастический клуб, стараясь поддержать ту самую форму. Прыгал с ракеткой по площадке, играл в ракетбол. Как же я мог показаться Гумбольту? Это было бы чересчур. Пролетая в вертолете над Манхэттеном, я думал, что плыву в лодке со стеклянным днищем над тропическими рифами. Гумбольт в тот момент, наверное, перебирал пустые бутылки, чтобы глотком сока разбавить утреннюю порцию джина. После смерти Гумбольта я стал еще более рьяно заниматься физкультурой. В прошлогодний День Благодарения мне удалось убежать от уличного грабителя. Он выскочил из темного переулка, и я дал дёру. Это было сугубо рефлекторное действие. Я отпрыгнул от него и пустился вдоль по улице. В детстве в команду бегунов меня бы не взяли. А тут, нате! Ломая пято десяток, я... Как выяснилось, способен сделать резкий рывок и помчаться, сломя голову. В тот вечер я заявил, «Кого хочешь, в стометровке побью!» И перед кем же похвастался быстротой ног, как полагаете? Перед молодой женщиной по имени Рената. Мы лежали с ней в постели. Я рассказал ей, как резво взял старт и понесся, как ветер. Она ответила, точно реплику на сцене подала. «Ах, это нежная обходительность наших милых дев! Ты в потрясающей форме, Чарли! Ростом, может, не вышел, Зато крепкий, солидный и к тому же элегантный!» Рената поглаживала мои голые бока. Мой приятель Гумбольд мертв, И косточки его сгнили, И ничего от него не осталось, Кроме горсточки, праха, А Чарли Ситерин... Бегает быстрее чикагского хулигана, он в потрясающей форме и лежит рядом с полногрудой подружкой. Этот Ситрин умеет делать упражнения по системе йогов и научился стоять на голове, чтобы не воспалялись шейные суставы. Рената знает о низком содержании холестерина в моем организме. Я поведал ей также, что простата у меня как у молодого, а ЭКГ – Лучше не бывает. Иллюзии и идиотские э, медицинские заключения придавали сил, и я тискал Ренату на мятых простынях. Она смотрела на меня с любовью и обожанием. Я вдыхал упоительные запахи ее косметики и мазей, наслаждался достижениями американской цивилизации, подкрашиваемой теперь цветами Востока. Но где-то в дальних закутках мозга я видел Ситрина на променадах воображаемого Атлантик-Сити. Это был совсем другой Ситрин, синильный, сгорбленный, слабый старикашка. Его везут в кресле коляски, а чуть в стороне, мимо него, бегут по воде соленые гребешки, такие же невразительные, как он сам. — Однако кто это толкает мою коляску? Неужели Рената? Та самая, которую я взял с боем, внезапным натиском, как брали города танки генерала Паттона. Рената замечательная женщина, но представить ее за моей инвалидной коляской? Нет, это невозможно, это не она, ни в коем случае. В Чикаго Гумбольт стал для меня самым важным мертвецом. Признаться, я вообще трачу массу времени на размышления об ушедших людях, на общение с ними. Вдобавок мое имя связывали с его именем, потому что по мере удаления прошлого люди, занятые изготовлением радужной ткани культуры, начали ценить роковые. Прошел слух, что в Чикаго еще жив мужик, который был другом фон Гумбольта Флейшера, и зовут его Чарли Ситрин. Пишущие братья, дилетанты, сочинители присылали мне письма или прилетали в Чикаго, чтобы поговорить о нем. Надо заметить, что в Чикаго мой покойный друг представляет собой естественную тему для раздумий и дискуссий. Стоящий на южной оконечности Великих озер, 20% мировых запасов пресной воды, мой город с его материальным гигантизмом, является средоточием проблемы поэзии и духовной жизни Америки. Многое видится здесь яснее и отчетливее, словно сквозь свежую прозрачную воду. «Мистер Ситрин, чем вы объясняете взлет и угасание фон Гумбольта?» «Молодые люди, как вы намерены использовать сведения о Гумбольте? Писать в и делать себе карьеру? Но это же капиталистический подход!» Я, вспоминая Гумбольта, гораздо серьезнее и печальнее, чем может показаться из этого повествования. Немногие удостаиваются моей любви, потому я не вправе забыть ни об одном из них. Гумбольт часто снится мне. Это верный знак привязанности и любви. Каждый раз, когда он является мне во сне, меня охватывает глубокое волнение, и я плачу. Однажды мне приснилось, что мы случайно встретились в аптеке у Эллена в Гринвич-Виллидже на углу 6 и 8 авеню. Он был не тем опустившимся опухшим существом, которого я украдко видел на 46 а нормальным крепким мужчиной средних лет. Гумбольд сидел возле меня рядом с фантатчиком с Кока-Колой. Я расплакался и спросил, — Где ты пропадал? Я думал, ты умер. Спокойный, мягкий, он был доволен моими словами. — Теперь я все понимаю, — сказал он. — Что все? — Все, — повторил он. Ничего больше я из него не вытянул, но все равно плакал от счастья. Само собой, это был только сон. Такой, какие снятся, когда на душе неспокойно. Но и когда я бодрствую, характер у меня не самый сильный. Наград мне за мой характер не давали. Такие вещи совершенно очевидны мертвым. Они покинули туманную, полную проблем сферу земных забот и интересов. Подозреваю, что когда человек жив, он словно смотрит изнутри своего эго, из нашей сердцевины. Мертвый он перемещается на периферию и смотрит внутрь. Встретишь в заведении Уэллона, старого приятеля, приободришь его, все еще тянущего лямку самости, заверением, что, когда придет его черед отбыть вечность, он поймет, что и как произошло, и дело с концом. Поскольку это далеко от науки, мы стараемся об этом не думать. Кажется, Заговорился. Ладно, попытаюсь подытожить. Итак, в 22 года фон Гумбольд Флейшер опубликовал свою первую книгу «Те самые баллады». инойбо бы мог бы подумать, что выходец из семи евреев, иммигрантов и неврастейников с 98-й улицы Уэст-Энди, его папаша Чудик охотился за Панчо Вилли, волосы у него, как это видно на фотографии, которую показал мне Гумбольд, Были густые, и курчавые, так что военная фуражка едва держалась на голове. Мамочка же родом из тех крикливых многодетных семей с потошей или пермутеров, знавших только бейсбол и бизнес, В молодости была смугла и привлекательна, но потом сделалась мрачной, полупомешанной, немой, как рыба старухой, что у такого молодого человека будет топорный язык, что его периоды не придутся по вкусу привередливым критикам Гоем, стоящим на страже протестантского правопорядка и жантильной традиции. Ничуть не бывало. Стих у Гумбольта был правилен, музыкален, остроумен, человечен. Я назвал бы его платоническим. Говоря платонический, я, разумею, то первоначальное состояние совершенства, в которое жаждет возвратиться человечество. Да, стиль у Гумбольта был безупречен. Жантильной Америке незачем было тревожиться, она была в смятении, ожидала пришествия Антихриста и трущоб. А этот Гумбольт Флейшер сделал Америке любовное подношение. Он оказался джентльменом, причем очаровательным. Поэтому его так хорошо встретили. Его хвалил Конрад Эйкен, благословно отозвался о его стихах Эллиот. Даже у Айвора Уинтерса нашлось доброе слово, что до меня я занял 30 долларов и отправился в Нью-Йорк, чтобы поговорить с ним на бэтфорд стрит Было это в 1938 году. У Кристофер-стрит мы сели на паром, и пересекли кудзон. В Хобоконе мы ели моллюсков и толковали о проблемах современной поэзии. Вернее, говорил Гумбольд, целую лекцию прочитал. Насколько прав Сантаяна, Действительно ли современная поэзия – это варварство? У нас больше материала, чем у Гомера или Данте, но современный поэт разучился идеализировать. Быть христианином Невозможно. Язычникам тоже. Вот и оказываешься сам знаешь где. На пароме я услышал, что великие люди, великие явления могут быть настоящими. Разговор о величии требует величественных жестов, и Гумбольд жестикулировал, жестикулировал величественно. Он говорил, что поэты должны остерегаться, иначе расшибут лоб, об американский прагматизм. Он обрушил на меня потоки слов, а я слушал, как зачарованный, задыхаясь в своем шерстяном костюме, доставшемся мне от старшего брата Джулиуса. Штаны были просторны в поясе, и пиджак топорчился, потому что брат был широк груди и с брюшком. Я вытирал пот с лица платком, на котором было вышито «Д». Гумбольд в ту пору тоже начал набирать вес. Широкоплечий, но узкобедрый, впоследствии он отрастил животик, как у бейборута. Он стоял или сидел на месте, но ноги у него находились в постоянном движении. Ступни смешно дергались, топтались и газили. Внизу комичное шарканье, вверху царственное достоинство и какое-то ненормальное обаяние. Своими серыми, широко поставленными глазами он смотрел на тебя, словно выплывший на поверхность кит. В крепко сбитой фигуре Гумбольта чувствовалась утонченность. Он был тяжеловат, но быстр в движениях, а на его смуглом лице проступила бледность. Каштановые золотым отливом волосы спадали с макушки двумя светлыми прядями. Пробор между ними был чуть темнее. На лбу у него был шрам. Мальчишка он упал на полос конька, даже кость задел. Бледные губы немного выпячивались, а во рту виднелись какие-то недоразвитые, будто молочные зубы. Гумбольд выкуривал сигарету до последней крошки табака. Галстук и лацканы пиджака были в дырочках от упавших искр. Гумбольд постоянно возвращался к теме успеха. Что об этом знал я, деревенщина? Он натаскивал меня, как щенка. Только вообрази, говорил он, что это значит сразить деревню на повал своими стихами, а потом выдать несколько критических статей в «Партизан-ревью» и «Саузан-ревью». Он много рассказал мне о модернизме, символизме, Йетце, Рильки, элиотти Выпить Гумболь тоже умел. И за девочками преударял дай бог, каждому. Нью-Йорк в ту пору был очень русским городом. Куда ни сунься везде России, Как выразился Лайонел Абель, громадный город хотел переехать в другую страну. Нью-Йорк мечтал бросить Северную Америку и слиться с Советской Россией. С бейсбола и бейбарута он запросто перескакивал к Розе-Лексенбург, Беликуну, Ленину. В те минуты мне казалось, что если немедленно не почитают Родского, со мной и разговаривать нечего. Гумбольд говорил о Зиновьеве, Каменеве, Бухарине, о Смольном институте, шахтинских инженерах, московских процессах, цитировал, от Гегеля до Маркса, Сиднихука, Хука, Ленинское государство и революция. Кстати, он сравнивал себя с Лениным. «Я понимаю, что чувствовал Ленин», — говорил он, когда в октябре воскликнул. «Голова кружится!» Нет, Гумбольд не кружил никому голову. Он опьянел от успеха, как девочка после первого вальса, хотя крутой был мужик. У меня тоже от успехов кружится голова. Столько идей, что не могу заснуть. Не хлебну чего-нибудь на ночь, комната, как карусель. У тебя тоже голова поет кругом, так что готовься. Умел льстить поганец. Взволнованный до ума умопомрачения, я напускал на себя скромный вид, но был в состоянии постоянной готовности сразить всех на повал. Каждое утро нас собирали в конторе Фуллера для накачки, и мы говорили хором «Я веселый, и бодр, а ты?» Меня незачем было взбадривать. Я рвался в бой, рвался постучать домохозяйки в дверь, посмотреть ее кухню, поговорить о том, о сём. Болезненная мнительность немолодых евреек была мне тогда в новинку. Я внимательно выслушивал жалобы на то, что у них трясутся руки и опухают ноги. Они рассказывали о замужестве детях, сетовали на дороговизную нехватку денег, толковали о болезнях и смерти. С чашечкой кофе в руках я старался определить их принадлежность к той или иной социальной группе. Большинство составляли мелкие буржуа жаждущие пробиться наверх, мастериться нещадно допекать мужей, жевать их сосвету, истерички и прочее. Но социологический скепсис не мешал мне ретиво торговать щетками, а по вечерам также ретиво пешкадралом добираться до деревни, чтобы послушать, как ораторствуют лучшие в Нью-Йорке интеллектуалы Шапира, Хук, Рав, Хакинс, и Комбейн. Оглушенный их красноречием, я чувствовал себя кошкой, забредшей на вечер декламации, но Гумбольд говорил лучше всех. Он был Моцартом в ораторском искусстве. На пароме Гумбольд сказал мне, «Я добился успеха слишком рано и теперь расплачиваюсь за это». Потом, как Сэппи сорвался, и пошел, и пошел. Фрейд, Гейн, Вагнер, Гёте в Италии, казненный брат Ленина, костюмы дикого Билла Хикока, нью-йоркские гиганты, ринг Ларднер о большой опере, Суинберн о телесных наказаниях, Джон Рокфеллер о религии. В гуще его изобретательских вариаций неизменно и волнующе выплывала главная тема. Улицы в тот день были серенькие, пепельные, зато палубу парома заливал свет слова. Гумбольд был неряшлив и величествен, его мысли перекатывались, как вода за бортом, вставали торчком каштановые кудри на голове, лицо бледное, напряженное, руки в карманах, ноги в кедах ходят ходуном. — Будь, Скотт Фиджеральд, протестантом, — говорил Гумбольд, — успех не так сильно потрепал бы его. Возьми Рокфеллера-старшего, тот умел управляться с успехом, просто утверждал, что все деньги дал ему Бог. Конечно, это рассуждение экономиста, чистой воды кальвинизм. Заговорив о кальвинизме, он неизбежно коснулся добродетели и порока. От порока он перешел к Генри Адамсу, который заявлял, что через несколько десятилетий Технический прогресс все равно сломит нам шею. От Генри Адамса к вопросу о роли личности в эпоху революции, массовых движений и плавильных котлов, оттуда обратился к Токвилю, Гурацию, Элгару. Помешанный на кино, Гумбольд не пропускал ни одного номера сплетен за экраном. Он восторженно вспомнил, как Мэй и Мари стояла на сцене театра Маркуса Льви в своем усыпанном блесками платье и приглашала ребятишек навестить ее в Калифорнии. Играла за главной роли в «Королеве Тасмании» и «Волшебнице Церсеи». Окончила в «Богадельне». Или возьми того актера, как его звали, не помнишь, который покончил с собой на больничной койке, Взял вилку и башмаком заколотил ее в себе в сердце. Жалко беднягу. Да, печальная история. Правда, я не очень-то задумывался над тем, сколько народу отдавало концы. Был на редкость счастлив. Мне еще не приходилось быть в доме у писателя, пить с ним неразбавленный джен, никогда не ел вареных моллюсков, не вдыхал запах прибоя. «Я не слышал, чтобы так неуважительно отзывались о бизнесе и его способности делать каменными сердца». Гумбольд великолепно говорил о гнусности богатства. «На сверхбогатеев надо смотреть, укрывшись за счетом искусства». Его монологи напоминали скорее ораторию, в которой он исполнял все сольные партии. «Воспаряя все выше и выше», Он заговорил о спинозе, о том, как наполняют душу радостью вечное и бесконечное. Таков был Гумбольд, получивший высшие баллы по философии от самого Мориса Коэна. Вряд ли он пускал в ход все свое красноречие перед кем бы то ни было, кроме меня, парня из провинции. Покончив со спинозой, Гумбольд вдруг помрачнел. Есть подонки, которые ждут, не дождутся, когда я мордой ополз, — сказал он. У меня миллион врагов. За что же они на вас вделись? Едва ли ты читал об обществе каннибалов, об индейцах-квентаутлах. Когда юноша проходит у них обряд инициации, он впадает в выступление и поедает человечину. Но если допускает ошибку в ритуале, Племя терзает его на части. Неужели только из-за стихов миллион врагов? Хороший вопрос, — ответил он, но по всему было видно, что на самом деле он думает иначе. Голос у Гумбольта дрогнул, как будто он взял одну единственную фальшивую ноту в его превосходно настроенной клавиатуре. «Я могу воображать, что принес свой дар на Алтай культуры», но они смотрят на это по-своему. Нет, вопрос не был хорошим. Раз я его задал, значит, не знаю, что такое зло. А если не знаю, грош — цена моему восхищению этим человеком. Но, услышав ту неверную ноту, я понял, что должен научиться защищать себя». Гумбольд словно открыл некий клапан, и на него стала изливаться моя любовь, причем изливаться с ужасающей быстротой. — Если мой пыл иссякнет, я ослабею, и меня сомнут. — Ага, — подумал я, — он хочет целиком подчинить меня себе. Надо смотреть в оба. В тот памятный вечер, когда успех пришел ко мне, Гумбольд пикетировал. Театр Беласко. Его только что выпустили из Бельвью. Поперек улицы была растянута реклама, составленная из сотен и сотен электрических лампочек. Фон Тренк Чарльза Ситрина. Я прибыл при полном параде, а меня встретила арава гумбольтовых дружков, подпевал и уличных зевак. Я со своей дамой вылез из такси, и кое-как протиснулся к входу. Полиция едва сдерживала толпу. Дружки орали, свистели, строили рожи. Сам Гумбольд держал полотняный плакат и поднимал его, как крест. Надпись гласила «Человек, сочинивший эту пьесу, предатель». Буквы растеклись, но все равно хорошо читались. Полиция оттесняла демонстрантов все дальше и дальше – и мы с Гумбольтом не столкнулись лицом к лицу. — Может, сказать полицейским, чтобы его забрали? — спросил помощник режиссера. — Не надо, — ответил я, взволнованный и разобиженный. В свое время я был его протеже, нас даже считали приятелями. — Сукин сын, сумасшедший! Оставьте его в покое. — Деми Вонгель. Дама, которая была со мной, сказала, вот это по-мужски Чарли, молодец. Фон Тренк не сходил с бродвейской сцены восемь месяцев. Целый год я был в центре внимания и публики, но это ничему меня не научило».